Глава шестая. Друг на большой дороге. Через полчаса Надя и Михаил Строгов вышли из Томска. В эту ночь, благодаря тому, что татары вследствие ночной оргии бессознательно ослабили свой строгий надзор над пленными, многим из них удалось бежать. Когда Надю перед началом представлений увели вместе со всеми с площади, она незаметно отделилась от отряда и вернулась назад, как раз в ту минуту, когда солдаты подводили к миру Михаила Строгова. Там, смешавшись с толпой, она всё видела. Ни единый крик не вырвался из ее груди. Когда перед глазами ее спутника блеснула раскаленная до да белолезвия сабли, у нее хватило мужества остаться неподвижной и немой при этой сцене. Откровение свыше внушило ей охранять свою свободу, чтобы потом смочь довести сына Марфы Строговой до конца того дела, что он клялся исполнить». Только тогда, когда старая сибирячка упала без чувств на землю, только тогда, и то на минуту, ее сердце перестало биться. Одна мысль вернула ей всю энергию. Я буду собакой слепому. После отъезда Ивана Огарева Надя спряталась в тень. Она ждала, чтобы народ разошелся с площади. Михаил Строгов. Брошенный всеми, как какой-нибудь негодяй, Которого бояться уже больше нечего, Был один. Она видела, как он ощупью подполз к матери, Наклонился над ней, поцеловал ее в голову, Потом поднялся и ощупью же собрался бежать. Несколько минут спустя он и она рука с рукой сошли с утесистого холма и, идя все по берегу Томи, вышли наконец за город и благополучно добрались до большой дороги. Дорога в Иркутск была одна и шла все прямо на восток. Сбиться с пути не было никакой возможности. Надя шла быстро, ведя за собой слепого Михаила. Она боялась, чтобы на следующий день, проспавшись после шумной оргии, татарские разведчики не бросились бы снова в степь и не отрезали бы им всякое сообщение с русскими. Надо было спешить, чтобы прийти непременно раньше их в Красноярск, отстоявший от Томска на 500 верст, свернуть с большой дороги и идти лесом, Она не решалась. Это был риск, неизвестность, короче, сама смерть. Как могла Надя перенести усталость всей этой ночи с 16 на 17 августа? Как нашла она в себе столько физической силы, чтобы совершить этот длинный утомительный переход военнопленных? Как могли ее нежные ножки, истекавшие кровью от непосильной ходьбы, поддерживать ее до сих пор? Это было почти непостижимо. Ну, как бы то ни было, а на другой день, утром, 12 часов спустя после выхода из Томска, Михаил Строгов и молодая девушка, пройдя более пятидесяти верст, пришли в село Семиловское. Михаил Строгов не произнес еще ни одного слова, но Надя держала его за руку в эту ночь, а он держал в своей руке ручку своей спутницы, и благодаря этой ручке, руководившей его только пожатием, он шел своей обычной твердой походкой. Семиловская оказалась совершенно пустым, Обитатели его, испугавшись татар, бежали в Енисейскую область и забрали с собой все, что было ценного и маломальски годного к употреблению и что могло быть увезено на телегах. Между тем Надя чувствовала необходимость остановиться там хоть на несколько часов. Им обоим нужны были и пища, и отдых». Молодая девушка повела своего спутника на край села, где стоял небольшой пустой домик. Дверь была открыта. Они вошли. Посредине комнаты, около высокой русской печи, стояла старая негодная скамейка. Они сели на неё. Надя пристально в первый раз посмотрела на своего спутника. Если бы Михаил Строгов мог видеть ее... Он прочел бы в ее прекрасных, печальных глазах и преданность, и любовь, бесконечную нежность к себе. Обожженные, покрасневшие веки слепого были полузакрыты, глаза сухи, белок слегка покороблен, зрачок неестественно расширен, раек казался более темным, чем раньше. ресницы и брови были частью спалены, но, в общем, по крайней мере, с виду взгляд молодого человека, серьезный и проницательный, совсем не изменился. Если он ничего больше не видел, если его слепота была полная, так это потому, что чувствительность сетчатой оболочки, и зрительного нерва была совершенно уничтожена палящим жаром раскаленной стали. В эту минуту Михаил Строгов протянул руки вперед. «Ты здесь, Надя?» — спросил он. «Да», — отвечала молодая девушка, — «я здесь, около тебя, и больше никогда не покину тебя, Михаил». При этом имени, произнесенном Надей, в первый раз Михаил строго вздрогнул. Он понял, что она знала все. Кто был он и какие узы соединяли его со старой Марфой. — Надя, — сказал он, — нам придется разлучиться. — Разлучиться? Но почему, Михаил? «Я не хочу быть тебе помехой на дороге. Отец твой ждет тебя в Иркутске. Надо, чтобы ты скорее спешила к отцу. Отец проклял бы меня, Михаил, если бы я покинула тебя после того, что ты для меня сделал». «Надя! Надя!» — отвечал Строгов, крепко сжимая ручку молодой девушки. «Ты должна думать только о своем отце!» «Михаил!» — перебил его Надя. «Тебе более нужна моя помощь, чем отцу. Разве ты отказываешься от своего намерения идти в Иркутск?» «Никогда», — энергично отвечал молодой человек. «Но у тебя нет больше этого письма». «Этого письма? Что украл Иван Огарев? Ну так что же? Я сумею обойтись и без него. А они обращались со мной как со шпионом». Я и буду действовать как шпион. Я пойду в Иркутск и расскажу обо всем, что видел, что слышал. И клянусь Богом, живым в один прекрасный день негодяй встретятся со мной. Но надо, чтобы я пришел раньше него в Иркутск. И ты хочешь, чтобы мы расстались, Михаил? Надя, негодяи отняли у меня всё. У меня осталось еще несколько рублей, и мои глаза целы. Я могу видеть за тебя, Михаил. Я поведу тебя туда, куда одному тебе не дойти. Как же мы пойдем? Пешком. А на что же мы будем существовать? Станем милостыню просить? Так пойдем, Надя. Пойдем, Михаил. Молодые люди уже перестали называть себя братом и сестрой. Общее горе, общая участь соединяли их еще теснее Отдохнув сейчас времени, они вышли из дома Надя успела перед этим обойти все дома И собрать несколько ломтей черного хлеба и немного меду Все это не стоило ей ни одной копейки Она начала уже свой промысел нищий Худо ли? Хорошо ли? Но этот мед и хлеб утолили голод и жажду Михаила Строгого. Надя отдала ему большую часть этой скудной пищи. Она подавала ему кусок за куском и сама поила его медом из тыквенной бутылки. «Надя, а ты сама ешь?» — спрашивал он ее несколько раз. — Да, Михаил, — отвечала всякий раз молодая девушка, доедая оставшиеся после него куски хлеба. Выйдя из Семиловского, Они снова направились по дороге в Иркутск. Надя энергично боролась с усталостью. Если бы Михаил ее видел, то, наверное, у него не хватило бы духу идти с ней дальше. Но Надя не жаловалась, и Михаил продолжал идти вперед с прежней поспешностью. Но почему же? Неужели он надеялся опередить татар? Он шел пешком без гроша денег в кармане, был слеп, и если бы Надя, его единственная руководительница, покинула бы его, ему оставалось бы только лечь на берегу реки и умереть, как собаки. Но если только им удастся добраться благополучно до Красноярска, то можно считать, что еще не все потеряно. Стоит только представиться губернатору, и он поможет им – Даст возможность доехать до Иркутска. Весь погруженный в свои мысли, Михаил строго вшел молча вперед. Он держал Надю за руку. Им обоим казалось, что они находятся между собой в непрерывном общении, что они, и не делясь мыслями вслух, понимают друг друга. Время от времени, однако, Михаил обращался к Наде. «Надя, скажи же мне что-нибудь». «К чему, Михаил?» «Ты ведь и так знаешь, о чем я думаю», — отвечала молодая девушка, стараясь говорить твердым голосом, чтобы не обнаружить своей усталости. Но иногда силы оставляли ее. Сердце переставало биться, ноги подкашивались, она замедляла шаг и, наконец, совсем останавливалась. Тогда Михаил Строгов, Тоже останавливался, оборачивался в ее сторону, смотрел на нее, как бы желая увидеть свою молоденькую спутницу сквозь эту тьму, заволакивающую его несчастные глаза, грудь его тяжело вздымалась, и он еще крепче, поддерживая Надю, спешил снова вперед. Между тем, среди всех этих беспрерывных несчастий в этот день с ними должно было произойти и одно счастливое обстоятельство. Часа через два после их выхода из Семиловского Михаил вдруг остановился. — На дороге никого нет? — спросил он. — Решительно никого, — отвечала Надя. — Разве ты не слышишь стук позади нас? «В самом деле. Слышу. Если это татары, нам придется спрятаться. Посмотри хорошенько. Подожди, Михаил, сейчас», — отвечала Надя. Она вернулась назад по дороге, делавшей в этом месте крутой поворот направо. Михаил Строгов остался один. Он прислушивался. «Это просто телега», — сказала Надя, вернувшись. «И едет какой-то молодой парень». «Один? Один». Михаил с минуту колебался, что делать, спрятаться или попытать счастье и попросить проезжего незнакомца подсадить к себе на телегу, уж если не обоих, то хоть ее одну? Для него лично достаточно было бы только держаться рукой за край телеги. В случае надобности он мог бы даже подталкивать ее и помогать лошади вести телегу. Силы еще не оставили его, но Надя... Он чувствовал, что бедная девушка совсем выбилась из сил. Он решил подождать. На повороте показалась телега, запряженная одной лошадкой. Некрасивый, но добрый и сильный на вид, как и все лошади монгольской породы. Около телеги шел молодой парень и правил. За телегой бежала собака. Надя сейчас же узнала в нем русского. Лицо у него было доброе, но флегматичное, с первого раза внушающее доверие. Возница, добродушно улыбаясь, поглядел на молодую девушку. «И куда это вы идете?» — спросил он, уставив на нее свои круглые добрые глаза. Этот голос показался Михаилу знакомым. Он положительно где-то слышал его. «Да, конечно. По одному этому голосу он узнал возницу, и лицо его прояснилось. Но «Ну, так куда же вы идете?» — повторил тот свой вопрос, обращаясь на этот раз прямо к Михаилу. «Мы идем в Иркутск», — отвечал тот. «Ого! Видно, ты, батюшка, не знаешь, сколько верст до Иркутска». «Знаю». «И идешь пешком?» «Пешком?» «Ну ты еще ничего». «А барышня-то как же?» «Это моя сестра», — поспешил назвать ее этим именем Михаил. «Да? Сестра твоя? Батюшка! Но поверь мне, ведь ей ни за что не дойти до Иркутска!» «Послушай, друг», — отвечал Михаил Строгов, подходя к нему, — «Татары нас ограбили, что называется дочество. У меня нет ни копейки, чтобы тебе заплатить. Но если бы ты был так добр, посадил бы к себе мою сестру. Я пошел бы пешком. Даже если нужно, побежал бы. Я не задержал бы тебя ни на час. «Брат!» — воскликнула Надя. «Я не хочу! Я не хочу! Послушайте, мой брат слепой!» «Слепой?» — переспросил молодой парень, сочувственно поглядывая на Михаила. «Татары!» — Выжгли ему глаза, — отвечала Надя. — Выжгли глаза? Ах, бедняга! — Я еду в Красноярск. Садись, и ты вместе с сестрой в мою бричку. Ничего, мало потеснимся, да зато все втроем усядемся. собак пусть бежит. Только предупреждаю, я еду тихо, боюсь замучить лошадь. — Как тебя зовут? — спросил Михаил. — Меня-то Николаем Пегасовым. А что? — А что? «Я никогда не забуду твоего имени», — отвечал Михаил. Кибитка тронулась. Лошадь, совсем не понукаемая Николаем, бежала и на ходью. Если Михаил Строгов ничего не выигрывал во времени, то зато Надя могла хоть немного отдохнуть. И действительно, усталость молодой девушки была так велика, что убаюканная равномерной тряской телеги Она заснула, как убитая. Михаил с Николаем уложили ее, как только могли, покойнее и удобнее. Добрый парень совсем расчувствовался. — Какая она красавица! — сказал он. — Да, — отвечал Михаил Строгов. — Ну, батюшка, ведь от того... Уже очень храбра а если так посмотреть на них, какие эти малютки хрупкие да слабые, а вы издалека идете? О, да, издалека. Бедный, небось, тебе было больно, когда глаза отжгли. — Конечно, больно, очень больно, — отвечал Михаил. — Ты не плакал? — Плакал. Я бы тоже заплакал.